Глава девятая. Спаситель. Джей Ти был все еще жив. Наверное, виной тому именно виной, потому что он отчаянно хотел умереть, были непрекращающиеся дожди. Измученное тело получало влагу, не дающую ему погибнуть. Иногда он совсем не чувствовал рук, иногда боль накатывала так, что Джей Ти терял сознание, приходя в себя Он видел всё тот же пейзаж, всё те же тучи над головой. Уход армии Макридия он пропустил, иначе прокричал бы им с вершины холма пару ласковых, хоть и не был уверен, что внизу его услышат. Бароны пока не появлялись. Не исключено, что тоже из-за дождя. Вспомнив ума заключение генерала насчёт распятия креста, Джей попытался сорвать руки с гвоздей, но не смог. Было чересчур больно. Грудь стягивала веревка. Ног он вообще не ощущал, будто их ампутировали под наркозом. Несколько раз диджей пробовал петь. Он вспоминал хиты Ice Cube, Тупака, Нотариуса, Гетто Бойз, Айсти, даже House of Pain. Несмотря на то, что они были белые, ирландцы и вроде бы кажутся коммуняки. Но когда понял, что не так четко начитывает текст, как делал в былые времена со сцены, а еле слышно хрипит, бросил это занятие. Он даже не смог бы отпугивать так ворон. Впрочем, птицы игнорировали его чёрное тело, хотя воронам-то казалось бы, какая разница. Процесс умирания оказался совсем не интересным. Таким его ДЖТ не представлял. Нет, никаких галлюцинаций, никакой жизни, которая пролетает перед глазами, как об этом пишут в книгах. Боль, боль, и ещё раз боль. В те редкие моменты, когда она уходила, Джей ловил губами капли дождя или наблюдал за тучами, ползущими по низкому небу. Он никогда раньше не думал, что в Юте выпадает столько дождей или его отвезли в другой штат. Неважно, все равно кругом чертова пустыня, даже если ее не видно за деревьями. Когда на склоне холма появился человек в скафандре, напоминающим одежду астронавтов. Джей Ти обрадовался. Может, это долгожданная галлюцинация, и все скоро кончится? Но это была вовсе не галлюцинация. Откинув прозрачное забрало своего шлема, человек присвистнул, сказал что-то на неизвестном Джей в языке и принялся рыться в ящичке, вкрепленном на поясе скафандра. Затем он подошел к кресту и сделал укол в бедро Джей Ти. То, как игла пронзала тело, Бывший рэпер не почувствовал, но зато через несколько секунд перед его глазами все помутилось, поплыли разноцветные круги, и Джей Ти успел мысленно поблагодарить человека в скафандре астронавта за то, что наконец умирает. В рот лилась кислая освежающая жидкость. Закашлившись, Джей Ти пробормотал. Черт! «Я думал, что амброзия на вкус вроде молочного коктейля, ванильного, не клубничного». «Ты не в раю», — послышался голос. «И это не амброзия, а лимонный сок». Джей Ти открыл глаза. «И где он нахрен?» «Да почти там же, где и был». Человек, который сказал это, сидел на корточках рядом с Джеем. А сам Джей лежал под плотной листвой кустарника, все на той же вершине холма. Ему даже виден был крест». «На кресте никого не было. Значит, это не душа отлетела от тела», — с удовлетворением подумал Джей Ти и повернул голову к спасителю. «Какого черта ты снял меня, чувак?» — осведомился профессор. «Я спокойно себе подыхал, а ты пришел и снял меня. Зачем тебе это понадобилось?» «Считай, что у меня такая карма», — сказал человек. «Это был тот самый астронавт, который сделал Джею укол». А когда Джей отрубился, стащил его с креста. Наверное, муторное было занятие, потому что Спаситель выглядел уставшим. Я тебе, конечно, благодарен и всё такое. Джей попробовал пошевелить руками или ногами, но не смог. То ли всё отнялось, то ли до сих пор действовало обезболивающее. Ну а что мне теперь делать? Ходить я не могу, руками делать тоже ничего не могу, даже задницу подтереть. «На кой я нужен такой, даже самому себе?» «Успокойся», – печально произнес спаситель. Говорил он с легким акцентом, примерно таким же, как Красти Шибанов. «Я тебя вылечу». «Доктор, блин, дулитл!» – проворчал Джей Ти и снова уплыл в небытие. Когда он очнулся в следующий раз, дождь уже перестал. Светило солнышко и очень сильно хотелось в туалет по-маленькому. Спарши Джей, незнакомец, по-прежнему сидел рядом и что-то рассматривал, держа на ладони. "Хей, кекс", окликнул его Джей. Незнакомец вздрогнул и спрятал свою цацку в кармашек скафандра. Шлем был открыт, и Джейти подивился, зачем он вообще его таскает. Поди неудобно шляться с такой-то кастрюлей на голове. "Да и со станции мир бредит", пробормотал незнакомец сам себе. Ни хрена я не брежу, а хочу поссать, искренне возмутился Джти. Если ты снял меня с креста, хотя бы расстегни мне штаны. Христу было проще, на картинках он в одной набедренной повязке, а у меня тут молния. Сам расстегни, безразлично сказал Спаситель. Чем, ушами, чувак, или бровями? Посмотри на свои руки и не ори по пустому. Джти поднёс ладони к глазам и остолбенел. Вместо огромных дыр, заполненных запекшейся кровью, он увидел лишь бледные шрамы. Когда-то его в детстве укусил соседский спаниель. Шрам на голени остался точно такой же. Не понял, промямлил профессор. Сколько времени прошло? День, почти. И я. А как ты? Кстати, ты можешь ходить? Всё так же безразлично и устало произнёс незнакомец. «Встань и иди, Талифа Куми. Шутишь, блин!» Незнакомец промолчал. Поэтому Джей Ти плюнул и встал сначала на четвереньки, а потом на ноги. Что с ногами, бывший рэпер видеть не мог, потому что спаситель замотал их кусками его собственной футболки, той самой, которую Джей нашел в заброшенной сувенирной ловчонке в Солт-Лейк-Сити перед тем, как встретить маленького проходимца Шемонда. Классное лекарство у вас в России, только и смог сказать Джей. Многие побаливали, но идти Джей мог. А потом отошёл чуть подальше и сделал свои дела. С удовлетворением он обнаружил, что за время распятия не обмочился и не обделался. Наверное, организму просто было не до этого. В любом случае новые штаны было бы найти здесь весьма проблематично. Спаситель со скукой на лице наблюдал за своим пациентом. А когда Джей проковылял обратно и сел под куст, Линево поинтересовался: "И кто тебя так?" "Армия Макриди", честно признался Джей. "Слыхал. А что ты им сделал плохого?" "Да ни хрена, чувак. Просто попался на пути, а у них там обнаружилась парочка уродов, с которыми мне пришлось столкнуться раньше. Они решили, что я шпион и прибили меня к кресту, словно долбаного Иисуса". Видит Бог, я этого ничем не заслуживал. В Нюрнберге многие тоже так говорили. Чего? В каком Нюрнберге? Который в Пенсильвании, у меня там тётка живёт. Кончай говорить загадками, братан. Ты не ответил, ты со станции Мир, она что, навернулась где-то здесь? Станции Мир давно нет. Её затопили в океане. Есть МКС, но я не оттуда. Я из России. О, я так и знал. «Я знал одного чувака из России!» — обрадовался Джей Ти, сплеснув руками. «Расти Шибанов! Он хоккеист! А что ты делаешь здесь, русский? Вы нас захватили, пока я сидел в плену? Раньше я бы не обрадовался, но теперь считаю, что давно пора!» «Никто никого не захватывал», — сказал Спаситель. «Я ученый. Мы прилетели разобраться, что тут у вас происходит. Но ты лучше ничего больше не спрашивай». «Если хочешь, чтобы все закончилось хорошо». «Я молчу, молчу». Джей вправду посидел молча, но недолго, потому что не удержался и спросил, «А кого вы назначите президентом США? Горбачева?» Спаситель посмотрел на него странными глазами и расхохотался. Он хохотал, учирал слезы тыльной стороной ладони, потом набирал новую порцию воздуха и вновь хохотал. Отсмеявшись, он покачал головой и сказал «Если «Постарайся сильно не напрягать ноги и найди какую-нибудь обувь. Можешь протирать шрамы чем-нибудь спиртосодержащим, хотя сомневаюсь, что ты такое найдешь. А если найдешь, то, полагаю, выпьешь. Все, мне пора». Человек в скафандре встал. И только сейчас Джей Ти заметил, что у него за спиной висит автоматическая винтовка типа М16, но покороче, а на поясе кобура с пистолетом. «Точно», — подумал Джей Ти. «Русские нас захватили, иначе на кой бы ученому оружие? Да и на кой ему спасать распятого негра, разве что по велению Красного Креста?» Джей Ти где-то слыхал, что с пленными захватчики должны обращаться хорошо, иначе... Что иначе? Джей не знал, да и знать не хотел. Захватили, так захватили. Что ж, по делам, допрыгались. «Спасибо», — сказал он. «Скажи хоть как тебя зовут, братан. Я вот буду Джей Ти». «Не стоит!» – махнул рукой Русский. «Имя мое тебе тоже ни к чему. Не ходи за мной!» Он зашагал вниз по склону. Джей Ти выждал немного, и когда Русский скрылся в зарослях можжевельника, пригнулся и прокрался следом. Проследить за спасителем оказалось нетрудно, потому что он даже не стал проверять, исполнил ли Джей Ти его просьбу. По тропинке Русский спустился с холма и углубился в заросли, в сторону Русского. противоположную той, где размещался временный лагерь армии Макриди. Бывший рейпер прятался за стволами и валунами до тех пор, пока человек в скафандре не вышел на большую каменистую проплешину, где скрываться было уже негде. Поэтому оставалось издали наблюдать, что же он станет делать. Немного постояв и словно прислушиваясь, русский двинулся к дальнему краю проплешины, где в известняковом склоне чернело что-то наподобие пещеры. Именно туда, в зияющий проем, человек в скафандре и влез. Подождав немного, не выглянет ли он обратно, Джей Ти спустился вниз, и, поскальзываясь на камнях и шипя от боли, которые время от времени отзывались его многострадальные ноги, добрался до пещеры. С виду ничего особенного. Обычная дырка в земле. С потолка свисают корешки, пахнет сыростью. Джей Ти прислушался, но из пещеры не доносилось ни звука. Зато треснула ветка у него за спиной в можжевеловых зарослях, переплетённых в ивняком. Джей тревожно обернулся. Не хватало, чтобы вернулись головорезы Макриде. Нет, второй раз пришпилить его к кресту у них не получится. Ветка снова треснула, дрогнули вершины молодых листвинец. Кто-то пробирался через заросли, не особенно скрываясь, а значит, был уверен в себе. Человек это или зверь? И Джей Ти счел за лучшее спрятаться в пещере, прикинув, что русский, если попадется на пути, вреда уж точно не причинит. Иначе зачем астронавту было его спасать и лечить? Согнувшись в три погибели, чтобы не треснуться башкой, Джей Ти полез в прохладную темноту. Через несколько шагов свет от входа стал меркнуть. Пришлось пробираться на ощупь. «Нужно было напроситься идти с русским», — подумал Джей. «У того, небось, фонарик». в животе уручало, лимонный сок только встревожил желудок, который теперь отчаянно требовал чего-то посерьезнее. «Эй, русский!» — негромко позвал Джей Ти в надежде, что тот ушел недалеко. Никто не отвечал. Джей сделал еще несколько шагов, касаясь ладонями стенки пещеры, а потом перед глазами у него что-то вспыхнуло, и пол словно раступился под ногами. Измученному организму этого было достаточно, чтобы Джей Ти вырубился. «Ну, и где мы?» — спросил Ромео Грэнджерфорд. Все пятеро, точнее шестеро, если считать кота по кличке Крысиный Король, стояли целыми и невредимыми среди нагромождения коричнево-рыжих скал. Никаких следов мертвого шахтерского городка в тусклых предрассветных сумерках не наблюдалось. «Ума не приложу», — признался Шибанов, по-прежнему сжимавший в руках М-16. «Это совершенно другое место». «Я вижу, что другое. Как мы сюда попали? Вот что я хотел бы знать». «Этот тварь, которая хихикает. Она гналась за нами. А когда мы выскочили через заднюю дверь, почему-то оказались здесь». «Мы вообще на земле?» — Мидари обнимала кота, который вел себя спокойно, сидел и вертел головой. «Я читал о сценарии, в котором люди вот так попали на другую планету. Еще, говорят, есть параллельные миры, туда тоже перемещаются совершенно случайно». «Типун тебе на язык, детка!» — сердито произнес старичок. «Я читал про такую хрень в дешевых журнальчиках, ну, в которых публикуют статьи, типа «Я беременна от инопланетянина». «И потом, вон, большая медведица!» Ромео ткнул корявым пальцем в звездное небо. «Мало ли», — сказала Мидори. Может у них тут тоже есть большая медведица. Так что это ещё не доказательство. Ромео неодобрительно уставился на Мидари. Под его суровым взглядом девочка отступила и пожала плечами. Как хотите, я только предположила. А не надо, веско сказал старик. И без всяких дурацких фантастик дерьма на нашу шею хватит. Нас куда-то выбросило. С дерью было что-то не так. Шибанов вспомнил искристую темноту и зыбкое дрожание воздуха. «А с этой тварью, которая хихикала? Да она влезла мне в чертовы мозги!» Потрясая кулаком, заявил старичок. «Я чувствовал, как иду к ней навстречу. А потом ты, парень, дал мне по морде, и я малость перешел в себя». Рассказывали, когда все только началось. Какие-то сумасшедшие военные пытались запустить ракеты с ядерными боеголовками. Их сбили». И они упали где-то в Неваде или Аризоне. Может, после взрывов образовались дыры в пространстве, предположила Атика. Я помню, когда мы жили в Отерхолле, об этом постоянно рассуждала доктор Салазар. Я так думаю, неважно, что это, заключил Ромео и взял из рук своей супруги дробовик. Главное, что мы не провалились в ад. Прикиньте, если нас перебросило куда-нибудь в нормальное место. Флорида, например. Я ничего не имею против Флориды. Правда, у меня нет плавок, но это фигня. Во Флориде, по-моему, нет таких гор, заметила Оливия. Хорошо, в Монтану. Против Монтаны я тоже ничего не имею. Посидите здесь и разберитесь, что мы успели спасти из припасов, а я поднимусь повыше и посмотрю, что вокруг, предложил Расслав. Я с тобой, сказала жена. Нет, дорогая, оставайся здесь. С этими словами Шибанов принялся взбираться вверх по осыпи. Он подумал, что в последнее время был слишком чёрствым с Атикой. Понятное дело, что во время побега не до любви, но и до этого они вели себя скорее как товарищи по несчастью, чем как муж и жена. Когда они занимались сексом в последний раз? 2 месяца назад. 3 Неужели когда-нибудь всё это закончится? У них будет дом, Машина, бассейн, лужайка, по которой слоем будет бегать золотистый ретривер. Они смогут завести детей или до конца своих дней придётся бродить, глядя на разрушающиеся города, на умирающую цивилизацию, осознавая, что где-то за 1000 километров люди живут прежней, обычной жизнью. Расцславу приходилось видеть, как люди сводят счёты с жизнью. Чаще всего это были те, кто потерял близких родственников. Но случалось, что вешались и стрелялись те, кто слишком много думал. Сидит человек, размышляет день, два, а на третий глядишь, пустил себе в висок пулю. Сейчас Шибанов понял, о чём именно думали эти люди. Нет, рано или поздно всё наладится. Найдут лекарство от вируса, снова откроют границы. Если нужно, пусть даже устроят что-то вроде резервации. Но Ани с Атикой готовы остаться здесь. Но пусть снова будет электричество, супермаркеты, кино и телевидение, нормальная пища. Да пусть и ненормально, гамбургеры какие-нибудь дурацкие, картошка фри с кетчупом, Макмаффин, мексиканская еда. Чёрт возьми, тот же хоккей. Хотя играть Ростиславу уже не придётся. Форму растерял, не говоря о многочисленных повреждениях. Впрочем, если обратиться в серьёзную клинику, Помечтавший Шибанову не удалось, потому что он споткнулся о какой-то металлический предмет. Это оказалась ржавая шахтёрская каска, судя по виду, очень старая. Осмотревшись, Шибанов обнаружил несколько покосившихся деревянных столбов, торчавших из земли, и перевёрнутую вагонетку с еле заметной надписью "Шахта Келли". А вот и вход, наглухо заколоченный досками. Видимо, шахту закрыли очень давно. потому что доски совсем сгнили. Обойдя по дуге вход в шахту, Расцслав забрался ещё выше и оказался на небольшом плато. Слева и сзади высились горы, справа простиралась тёмная долина, а впереди впереди была жизнь. По крайней мере, именно так Шибанов назвал про себя мерцающие дальние огоньки, без сомнения имевшие прямое отношение к электричеству. радоваться было рано что если это уже за периметром тем не менее растислав взбодрился потому что у них появился какой-то ориентир следовало посоветоваться со стариком потеряна больше половины боеприпасов часть продуктов вода осталась только в флягах нарочито сухо доложила атика когда шибана вернулся Иш обиделась, что не взял с собой, подумал он и начал рассказывать о том, что видел. "Огоньки говоришь?" задумчиво протянул Ромео. "И шахта Келли. Что ж, насколько я понимаю, мы по-прежнему в Неваде. Я когда-то работал картографом в 60-х. И где именно мы в Неваде? Это так называемые горы Конюха, а долина, которую ты видел, долина озера Грум. «Озеро как такового давно нет, высохло и засолилось, и те огоньки, скорее всего, база ВВС Неллис». «Неллис?» – удивился Шибанов. «Если не ошибаюсь, это там находится зона 51». «Где правительство прячет дохлых инопланетяшек? Она и есть парень!» – мрачно сказал Ромео. «Но это же ерунда!» – убежденно произнесла Атика. «Это все из ряда сценариев, которые читал Амидари». На самом деле, там, наверное, кто-то уцелел, военные или гражданский персонал. Если мы пойдём к ним, нас же не тронут? Милая, ты помнишь, что рассказывал Манчини о базах, где сидят чокнутые вояки? Именно такие запускали ядерные ракеты, о которых ты говорила. Нас могут перестрелять просто так, для профилактики. Даже если военные вполне нормальные, это сверхсекретный объект. Туда никого никогда не пускали. Не думаю, что нам будут рады. Трибана взял сухарь, который протягивала Аливия, и принялся грызть. "Жаль, карта осталась в рюкзаке", сказал Ромео. "Но если я правильно помню, тут вблизи ничего больше и нет. Налево лесистые горы, через которые мы с Аливией вряд ли переберёмся. На севере был городок Рейчел, но это уже далеко за территорией базы. К тому же там и раньше-то жило человек 50 никому не нужных ублюдков. Сомневаюсь, что он существует до сих пор". На востоке ближайшие города это Аламо и Ричардвиль. Но это совсем уж далеко. Да и дотащиться опять придётся через горы и ущелья. А на юге? спросила Мидари. На юге, детка, вообще ничего нет. Кратеры, оставшиеся после испытаний ядерного оружия, свалки токсичных и радиоактивных отходов, города-мишени для учебных бомбёжек, заброшенные военные аэродромы. Короче, все то, за что Господь наконец-то проклял Америку. Если у дьявола есть задница, то мы сейчас в самой ее дырке». «Ромео Грэнджерфорд, если ты не перестанешь сквернословить, я надаю тебе оплеух», — пообещала Оливия. Старик хмыкнул, но тут же продолжил. «Хотим мы того или нет, но придется тащиться на эту долб...» «Прости, Оливия, на базу Неллис». «Не проще ли сходить на разведку и посмотреть, что там происходит?» Шебана дожевал сухарь и сделал глоток воды из фляжки. Нужно экономить, хотя, судя по лесистым горам, тут могут быть ручьи и родники. Зачем рисковать всем? Разумно, согласился старик. Вот с тобой и пойдём. "Ромео Гренчерфорд", металлическим голосом произнесла Оливия. "Ромео, вы же сами сказали, по горам лазить вы уже староваты. А до базы, насколько я понимаю, миль 10, не меньше". И это только по долине. А ведь ещё нужно спуститься вниз. Хорошо, хорошо, проворчал старик, то ли убоявшись жены, то ли внимая доводам расслава. Буду сидеть здесь и ждать. А вот теперь я точно пойду с тобой, заявила Атика, и по её лицу видно было, что отрицательный ответ не принимается. Шибанов развёл руками. Что с тобой поделать? Идём. Но ну, давай дождёмся утра. Ещё раз попробуем всё рассмотреть при солнечном свете, а пока можно и подремать. Никогда не знал, что попаду на старости лет в сумеречную зону. Эти слова старого Ромео были последними, что слышал Расцслав, обняв Гатику и проваливаясь в сон. И что ты думаешь по этому поводу, Буч? Спросил Ковальский, аккуратно завинчивая пробку на бутылке с сибирским элем. По поводу русских Шон Буч Маккормик оторвался от своего айпада и взглянул на напарника. "Думаю, они прилетели совать свой длинный нос туда, куда не следует. Русские всегда хотели добраться до наших секретов, а сейчас для этого самое подходящее время". "Это я и без себя знаю, Буч", усмехнулся Ковальский. "Меня интересует другое. Что нам с ними делать?" Огианты сидели в своём фургончике, небольшом, но хорошо оборудованном. Стоимость фургончика, внешне напоминавшего обычный дом на колёсах, превышала 8 миллионов баксов, в основном за счёт хитрой электронной начинки. Специальная система искажения сигналов обеспечивала обитателям трейлера стопроцентную защиту от любой прослушки. Выполнять приказ начальства. Пожал плечами макормик. Что же ещё? И как ты собираешься его выполнять? Когда этот ошёртый русский генерал даже разговаривать с нами не желает. Начальство, если ты помнишь, предлагало, что мы будем сопровождать русских во время их вылазок на закрытую территорию. Макормик помнил. 2 недели назад его и Ковальский неожиданно вызвал к себе сам директор. Для бюро, где строго соблюдалась корпоративная иерархия, это был почти беспрецедентный случай. Конечно, После дела Али Хаваса и предотвращения грандиозного теракта в Нью-Йорке напарники высоко продвинулись в иерархии ФБР. Но все-таки не достигли таких заоблачных высот, на которых задание агентам дает сам директор. Поэтому и Буч, и Ковальский, естественно, волновались. Директор принял их более чем радушно, даже зная, что главный человек в бюро – Адвокат с 35-летним стажем, сделавший себе карьеру на умении очаровывать присяжных, трудно было отделаться от впечатления, что он искренне рад видеть именно их, Ковальски и Маккормика. А когда директор открыл бутылку виски, 30-летней выдержки и щедро плеснул в бокалы специальных агентов драгоценного напитка, стало окончательно ясно, что Бучу и Полу собираются сделать предложение, от которого нельзя отказаться. «Плохо дело!» Подумал тогда Маккормик: в голливудских фильмах в такой ситуации героям поручают спасти мир. Но мир спасать не потребовалось. "Парни", сказал директор, когда Виски был надлежащим образом продегустирован. "Не мне вам объяснять, что с этой чёртовой эпидемией мы оказались по уши в дерьме". Ковальский с готовностью кивнул. "Когда вы были подростками, парни, вам приходилось драться на улице?" спросил директор. "Само собой, сэр", усмехнулся Ковальский. Тогда вы помните, что в каждой уличной банде есть самый большой парень. Его боятся, но только пока он стоит на ногах. Если такому парню бросится под ноги какой-нибудь юркий молец, он вполне может потерять равновесие и упасть. А как только он окажется на земле, его несложно будет одолеть даже мелким шакалом, если их будет много и они будут действовать согласованно. "В это к тому сер, что нас свалили?" осторожно спросил Маккормик. Точно, Буч. Директор ненавязчиво продемонстрировал, что знает даже кличку, которую специальному агенту дали в Академии ФБР в Квантико. Эта эпидемия была подножкой, и её нам поставили преднамеренно. Кто же поставил, сэр? подался вперёд Ковальский. Директор печально улыбнулся. Боюсь, это были те же ублюдки, которым вы не позволили развернуться в Нью-Йорке 5 лет назад. Колумбийцы Ну, колумбийцы среди них тоже есть, но вообще-то это целый террористический интернационал. Мы проглядели врага, парни, и теперь из самой сильной страны мира мы превратились в чёртова альянс, от которого все норовят откусить кусок пожирнее. Ковальский сжал свой бокал с такой силой, что у него побелели костяшки пальцев. Противник планирует новые теракты, сэр? Не всё так просто, пол. Отеческий потрепал его по плечу директор. Нам предлагают помощь, вроде бы совершенно искренне. Обещают найти вакцину, которая покончит с эпидемией раз и навсегда, позволит открыть закрытую территорию. Но бесплатно сыр, парни, бывает сами знаете где. В мышеловке. Быстро, точно на экзамене отозвался Ковальский. На помойке, негромко сказал Маккормик. Точно, усмехнулся директор. Я говорю о миссии ООН, которую возглавляет академик Делиев. Наш русский отдел проверил. Он и вправду учёный с мировым именем и вполне возможно действительно хочет помочь. Но с ним зачем-то летит русский миллиардер Гумелёв, который 5 лет назад устроил всю эту заварушку в Арктике. Помните ту историю? Разумеется, агенты её помнили, потому что проклятые колумбийцы, захватившие музей Метрополитен и Карнеги-Холл, выдвинули очень странные требования. Чтобы ВВС США на 10 дней прекратили все полёты над Арктикой, а на Северном полюсе тем временем разворачивались события, которые сделали бы честь любому голливудскому блокбастеру. И в центре этих событий находился таинственный русский миллиардер Андрей Гумелёв. "Опять этот парень", нахмурился Макормик. "Что ему здесь нужно?" "Отличный вопрос, Буч", засмеялся директор. Когда я получил досье русской группы, то первым же делом спросил себя именно об этом. И подумав, как следует, решил: можно смело ставить никель против 100 баксов, что этот русский опять затевает какую-то заваруху. Иначе зачем бы он тащил с собой в Америку целую кучу вояк и шпионов? Вояк и шпионов с довольно глупым видом переспросил Ковальский. Именно пол. Вот список членов группы Делиева. Директор взял со стола два отпечатанных на принтере листа и протянул агентам. Жёлтым цветом помечены сотрудники спецслужб и бойцы спецподразделений. Их шестеро. Из так называемых учёных, отобранных лично Гумелёвым, 10 прошли специальную подготовку по системе Русского спецназа. Ну и вдобавок ко всему, с Гумелёвым летит некто Константин Решетников, высокопоставленный офицер русской военной разведки. Макорник внимательно изучал список фамилий, большую часть которых он не мог бы выговорить, не сломав язык. Артемьев, Грищенко, Лобачевский. На самом деле его интересовало только одно: откуда у директора столь подробная информация о группе, которая ещё проходила тренировки в Москве? Хуже всего то, что они собираются проводить свои исследования в районах, имеющих стратегическое значение, продолжал директор «Я уверен, что они намерены проникнуть на такие объекты, как, например, авиабаза «Неллис» в Неваде». «Но ведь там...» — начал было Ковальский и осекся. «Совершенно верно, агент». Голос директора звучал теперь почти торжественно. «Зона 51! Страна грез!» «Простите, сэр», — смущенно спросил Ковальский, «а что там, действительно держат, держали инопланетян?» Директор снисходительно улыбнулся. «Я не знаю, агент. Это уровень секретности, к которому я не имею доступа». «Даже вы?» простодушно удивился Пол. «Даже я!» значительно произнес директор. «Но это и не важно. Ведь вы же не сомневаетесь, что на авиабазе Неллис и без инопланетян хватает секретов, которые совершенно не обязательно знать русским. Разумеется, сэр. Но как же мы позволим им...» «Вернемся к началу, Пол. Мы – большой парень, которого сбили с ног. Америка сейчас не так сильна, чтобы запрещать что-то делать людям, которые называют себя ее друзьями и выражают готовность помочь. Но и позволить им хозяйничать у нас дома мы не можем. И здесь я крепко на вас рассчитываю. Вы отлично поработали в Нью-Йорке с колумбийцами. Надеюсь, что и с русскими в Неваде у вас проблем не возникнет». «Ты понял, Буч, во что нас втянули?» — обиженно проговорил Ковальский, когда агенты шли по безлюдной ночной стоянке к своим припаркованным в престижном секторе С машинам. «Мы должны шпионить за чертовыми русскими, но не имеем права даже погрозить им пальцем, если они будут делать что-то не так. Я ни разу еще не получал такого ублюдочного задания». «А ты думал, старик станет переводить свой драгоценный чьи вас просто так, от нечего делать?» Маккормик вытащил из кармана брелок сигнализации своего доджа-вайпера. «Да, задание тухлое, что и говорить. Зато если мы его выполним, вполне можем рассчитывать на повышение. Шеф четко дал понять, что в качестве бонуса один из нас получит должность начальника регионального отделения, а второй – целый отдел в штаб-квартире». Сигнализация тихонько пискнула. Ковальский, как обычно, неизвестно, Неодобрительно покосился на пижонскую тачку на паркинге. Макормик успел купить её 4 года назад, за месяц до того, как в Детройте сошёл с конвейера последний экземпляр легендарной модели, выкрашенный золотой краской. Но на твоём месте я подумал бы о другом, пол. Макормик распахнул дверцу автомобиля, но не спешил лезть в салон. Откуда у старика такая подробная информация по русской группе? Несколько секунд Ковальский лихорадочно соображал. Потом треснул в себя крепкой ладонью по лбу. «У шефа есть информатор в команде русских!» «Ставлю никель против ста баксов, что есть!» Повторил слова директора Буч. «А это хоть и не превращает наше задание в экскурсию в шангрела, но основательно отбивает запашок тухлятины». И вот теперь оба специальных агента — Сидели в своём хай-тек фургончике в ожидании визита русского крота. Ковальский потягивал имбирный эль, до которого был большим охотником. Макормик просматривал отчёты осведомителей на своём iPad. Осведомителей у него было трое: уборщица столовой, в которой обедали русские, шофёр одного из грузовиков, выделенных мэром Twin Falls в помощь миссии ООН, и охранник палаточного городка. Толку от всех троих было, как с козла молока, но Маккормик всегда очень тщательно относился к своим обязанностям. «Так что же нам с ними делать, Буч?» «Лично я», — задумчиво проговорил Маккормик, — «с удовольствием устроил бы им аварию где-нибудь на закрытой территории. Аварию, после которой они вернулись бы домой изрядно пощипанными. Может быть, это отбило бы у них охоту совать свой нос в чужие дела». «Сомневаюсь». покачал головой Ковальский. Это профессионалы. У них есть задание, и они будут его выполнять во что бы то ни стало. Не знаю, что должно произойти, чтобы они приняли решение прекратить активные действия. Может быть, если бы что-то случилось с этим гумелёвым? Макормик отложил iPad и с интересом взглянул на напарника. А что? Это неплохая идея. Вот только старик потом нам голову оторвёт. Если мы облажаемся, непременно оторвёт, согласился Ковальский. А если сделать всё чисто, обставить всё как несчастный случай, за что тогда отрывать? Брать нас на территории русской и всё равно отказывается. Пожалуй, ты прав, начал Макормик, но замолчал, потому что в этот момент раздался стук в дверь. Стучали условным стуком: 3 2 2. Пришёл русский крот. Ковальский мягко и бесшумно, как кот, поднялся с кресла и подошёл к двери трейлера, став сбоку. В руке его, как по волшебству, появился большой чёрный магнум. "Водите", сказал Маккормик приветливо. "Не заперто". Дверь отворилась, и гость осторожно перешагнул порог. Снаружи царила непроглядная южная ночь, и одетая во всё чёрное фигура гостя казалась на её фоне ещё более плотным сгустком тьмы. Уберите оружие, Ковальский, тихим голосом попросил гость на безупречном английском. Я не желаю вам зла, но когда-нибудь могу совершенно случайно сломать вам руку. Мера предосторожности, буркнул Пол, убирая магнум и отходя обратно к столу. Гость осторожно притворил дверь. Режизируйтесь, прошу вас. Будж встал и поддвинул к столу кресло на колёсиках. Надеюсь, вас никто не видел. «Вы меня и сейчас не видите», — усмехнулся гость. Маккормик прикусил губу. Лицо крота скрывала тонкая маска из черной ткани. Помимо всего прочего, ткань меняла тембр голоса гостя, делая его неузнаваемым. «Что ж, похвальная предусмотрительность». На самом деле Буч так не думал. Его нервировало, что за все те дни, когда миссия находилась в Твин Фоллс, им с Ковальски так и не удалось установить личность крота. полная секретность таково было условие которое работавший на директора фбр русский поставил агентам в первую же их встречу с тех пор он каждый раз приходил в чёрном скрадовавшем очертания фигуры комбинезоне и чёрной маске единственное за что могли зацепиться ковальский и буч был рост и то при условии что крот не пользовался специальными вставками в ботинки подобными тем которые любил президент Франции саркози У меня есть кое-какие новости, произнёс гость, игнорируя приглашение сесть к креслу. Во-первых, сегодня на территориях произошло ЧП. Пропал один из учёных, Нестор Тарасов. Гумелёв принял решение не сообщать об этом инциденте ни академику Делиеву, ни американской стороне. Как это пропал? не понял Ковальский. Они что там, бродят в одиночку как полные психи? Нет, передвижение в одиночку строго запрещено. Тарасов пропал, несмотря на то, что шёл в паре, пропал бесследно. Гость специально подчеркнул последнее слово, и по спине у макормика прошёл холодок. Вообще-то это неплохой предлог для того, чтобы увязаться наконец с ними, проговорил Ковальский. Мы и федеральные агенты, и исчезновение иностранного учёного на закрытой территории находится в нашей непосредственной компетенции. Гумерев будет скрывать исчезновение Тарасова до последнего, возразил гость. Но завтра он, наверняка, обросит на территории все свои резервы, будет искать пропавшего учёного. И что в этом такого? прищурился макормик. Возможно, вы ещё об этом не знаете. В голосе гостя послышалась едва уловимая насмешка. Но майор Макдоу принял решение снова запустить на территорию итерав. О нет, это не связано с исчезновением Тарасова, тем более что майор о нём ничего не знает. Рутинная операция. Военные проводят такие рейды раз в месяц для профилактики. Но мне почему-то показалось, что сейчас это совпадение может оказаться для вас, кстати. Неужели? спросил Макормик, про себя подумав. Мысли он читает, что ли? Впрочем, я могу и ошибаться. В таком случае забудем всё, о чём мы сейчас говорили. Гость повернулся и не прощаясь, вышел из фургончика. Ковальский фыркнул и плотно закрыл дверь трейлера. Строит и себя крутово, неодобрительно заметил он. Вот будет забавно, когда в конце операции я стяну с него этот чёрный челок и взгляну на его рожу. Боюсь, это будет не слишком забавно, пол. Макормик барабанял пальцами по краю стола. Что-то подсказывает мне, что этот русский не даст снять с себя маску добровольно, а ссориться с ним мне почему-то не хочется. Он поднялся со кресла и подошёл к окну. Огарнул шторку, выглянул наружу. Там, как и следовало ожидать, было темно. Знаешь, пол. Мне в какой-то момент показалось, что этот русский крот читает у нас в головах во всяком случае у меня. Да? Ковальский скорчил саркастическую гримасу. И что же он там прочитал в твоей голове? Расписание заездов на ипподром Лорел? Макколми действительно любил по выходным поиграть на тотализаторе, причём обычно ему везло. У него был нюх на лошадей. Завтра на территорию выйдут итеры. Не обращая внимания на иронию напарника, сказал Буч: "А мы с тобой имеем право доступа в их ангары. Что ты задумал, Буч? Ничего особенного, приятель. Всего лишь маленький сюрприз для наших русских друзей". Гмелёв шагал взад-вперёд по палатке в напряжённое тишение. Он уже выслушал доклады всех, кто принимал участие в экспедиции, потерявшей Тарасова, и теперь думал, что делать. Вы точно ничего больше не припомните, остановившись, спросил он Оксану Иванову. Нет, Андрей Львович, ничего. Я шла первой, Тарасов за мной. Когда я в очередной раз обернулась, его уже не было. И никаких звуков борьбы, никаких «Мы тщательно осмотрели трейлерный поселок», — убитым голосом проговорил расстроенный Санич. Он уже подробно доложил о принятых мерах и теперь повторялся, но Гумилев не стал его останавливать. «Потом осмотрели еще раз, проверили везде, куда только могли добраться. Совершенно безлюдное место, видно, что там даже уже никто не жил, что могли, разграбили еще в 2012-м». «Получается, не старо похитили», — заключил Сенцов. Он из C группы был наиболее дружен с Тарасовым и теперь очень переживал. Собственно, переживали все, потому что добродушного и умелого Нестора уважали, особенно после того, как он фактически спас группу при нападении безумцев. С какой целью? Потребовать выкуп? Но это нелепо, Игорь. Гумелёв сел на раскладной стульчик и сложил руки на груди, хотя мало ли что можно потребовать с нас: лекарства, продовольствие, оружие, Странно, что он не сопротивлялся, сказал Батьевский. Вроде крепкий парень и стреляет отлично. К тому же Оксана ничего не слышала. Ладно. Гумелев снова встал. Американская сторона пока ничего не знает. Предлагаю сейчас совершить внеплановый выезд в следующем составе: я, Цанец, Грищенко, Иванова, Дербенёв. Простите, а как же мы? скрикнул Артемий, задрав бородку, которую начал отращивать ещё задолго перед вылетом. Мы же тоже имеем право принимать участие в поисках. Пропал человек, Пётр Петрович. Это чрезвычайное происшествие, и поедут те, кто имеет поисковые навыки, не говоря о боевой подготовке. Учёным в данном случае делать там совершенно нечего. У вас есть материал, займитесь объектом. В конце концов, "Илиада", "Илиадой", а не посредственных исследователей вируса и его действия никто не отменял. Поняли? Понял, недоверчиво проворчал Артемий. Вот и выполняйте. Гумелёв понимал, что через чур срок с пожилым психологом, но сейчас нужно было поступать именно так, и ни в коем случае не допускать разbroда и шатаний. Тем паче, если не старотарасова, всё же не удатся найти. Хоть бы какое-то след нащупать. Нет ничего хуже неизвестности. Даже мёртвое тело и то немного успокоит людей. Олег, готовьте игра, бросил Гумелёв Саничу. Я одеваться. Да что его готовить? Он всегда готов, сказал Санич, но послушно вышел из палатки и направился к машинам. Американский майор Мак Доу, тот самый, который считал Гумилева русским бригадным генералом, для вида немного поупирался. Все-таки выезды должны быть плановыми, любая самодеятельность ведет к неприятностям. Гумилеву пришлось долго и убедительно врать насчет одного весьма любопытного места, которое срочно нужно осмотреть. Почему срочно, придумать он не успел, но Мак Доу неожиданно отвязался и сказал, что выпустит «Тигра» по обычной программе. Время возвращения плюс 2 часа, после чего группа считается пропавшей. Кстати, мы снова выпустили итерав, предупредил майор. На вашей машине и костюмах укреплены датчики свой чужой. Но будьте поаккуратнее, сер. Не доверяй я этим людоедам. Хорошо, майор. Спасибо за предупреждение, поблагодарил Гумелёв. Тигра провожали все оставшиеся члены группы, кроме Артемьева. Психолог демонстративно сидел в трейлере и пытался общаться с запертым в специальном боксе объектом «Б», которого привезли в прошлый раз. Артемьев справедливо полагал, что осмысленные и тем более групповые действия больных говорили о наличии у них способности к общению. Дорога была знакомой до городка, в котором поймали объектов. Здесь «Тигр» не стал спускаться с холма в лощинку, а свернул направо и поехал в гору. Вокруг бушевала зелень, и у Гумелёва появилось ощущение, что он едет на горный курорт. Какие места испортили? Промелькнула триангуляционная вышка. Санич сказал, крепко держа руль: "Сейчас будет поворот на посёлок". Это подтвердил указатель "Трейлер-парк", а затем показался и посёлок, довольно беспорядочное сборище длинных трейлеров. Одни стояли на полуспущенных колёсах, другие на деревянных чурбаках. Поводал ржавели раскулаченные ещё в 90-е годы прошлого века старые автомобили. Виднелись пустые собачьи будки. Возле одной валялся собачий скелет на цепи и в ошейнике. Покосившаяся детская горка красно-оранжевого цвета, свалка мусора почти рядом с жильём. Тигр остановился у детской горки. Гумелё выбрался наружу вслед за охранниками. Вон там мы шли, показала рукой Оксана Иванова. Я впереди Тарасов за мной. Идём, посмотрим, сказал Гумелёв. Максим, останьтесь охранять машину и следите за биоиндикатором. Хорошо, Андрей Львович. Невысокий плотный дербенёк ивнул. Они двинулись по маршруту указанному Ивановой. Серебристые трейлеры, покрытые пятнами ржавчины, были действительно разграблены. Вокруг валялась домашняя утварь, какие-то тряпки, детские игрушки. Дорожки успели зарасти крапивой, бурьяном и ядовитым плющом. «Интересно, здесь змеи есть?» — поинтересовался Грищенко, осторожно раздвигая высокие стебли травы. «Змея костюм не прокусит, майор!» — успокоил Санич, поглядывая на свой биоиндикатор. Он тоже звал Грищенко майором с обезьяничьем у Гумилева. Получалось что-то вроде официальной клички. «Я не в том смысле!» Я чисто с природоведческой точки зрения. Змеи везде есть, кроме Арктики и Антарктики, сказал Гумелёв. Они шли, пока Оксана Иванова не остановилась. В бронекостюме женщина ничем не отличалась от остальных членов группы, да и без него телосложением скорее напоминала мальчишку-подростка. Вот, здесь я оглянулась, и Тарасова уже не было. Гумелёв подошёл ближе. Ничего подозрительного. Вдаль от окраины поселка уходила все та же высокая трава, переходящая в редкую поросль, толокнянки, сумаха и вечно зеленых карликовых дубов. — Ничего не понимаю, — сказал Санич, громко сопя. — Словно испарился. Бермудский треугольник, да и только. — Давайте еще раз протешем поселок, — без особой уверенности приказал Гумилев. На его приказ тут же отменили выстрелы, раздавшиеся с парковочной площадки, где они оставили Тигр и Максима Дербенёва. Гумелёв взглянул на свой биоиндикатор. Только один мерцающий зелёный кружок. В кого он стреляет? В этот момент выстрелы прекратились, и до членов группы донёсся душераздирающий вопль. Так люди кричат только в миг своей смерти.